Глава 13. Лут. Для охоты на крыс мы нашли очень удобное узкое ущелье, которое тянулось по прямой метров 30, а в конце резко расширялось и упиралось в отвесную стену разлома, где имелось несколько входов в пещеры. Близко к ним приближаться мы не решились, но само ущелье подходило для наших целей идеально. Это ущелье находится у самой дальней границы разлома, а пещеры и вовсе уходят куда-то в недра. Вряд ли народ решится углубляться так далеко, да и зачем им это? Меди полны в менее опасных локациях. Остается вопрос, почему никто не догадался фармить мобов при помощи ловушек, но это сейчас не важно. Хотя стоит потратить немного времени на обследование местности, как варианты аврисовываются сами собой. По бокам ущелья мы не нашли ни одной трещины или прохода. То есть крысодлаки могут прийти лишь из пещер. Примерно в середине ущелья огромная каменюка откололась от скалы и застряла в ущелье метрах в десяти над землей, образовав некое подобие мостика, на котором можно организовать нашу нехитрую ловушку. Я буду привлекать мобов. месторождение в ущелье предостаточно, причем как обычных, так и стационарных. Тауза сядет наверху и будет отвечать за активацию ловушки. но ну, а Эсте выпала роль добивающей. По-хорошему, мне бы тоже следовало нанести несколько ударов, чтобы получить больше опыта, но прокачать ранг рутокопа и набить карты атрибутов сейчас важнее, а уровни можно набрать перед возвращением в рабочий поселок. Еще одним преимуществом полного аккаунта является чат. Находясь в одной группе, мы можем обмениваться сообщениями, что очень удобно. Сообщения в эстере специфические. Самое подходящее название, которое я смог придумать, это мысли сообщения. В том плане, что набирать послание вручную не нужно. Достаточно всего лишь мысленно проговаривать текст, начав с названия чата или конкретного игрока, который должен обязательно находиться у тебя в друзьях, а система сделает все самостоятельно и доставит сообщение адресату. Причина, по которой народ не заходит слишком далеко в крайний сектор разлома, стала нам понятна уже после первых ударов по месторождению. На звуки добычи нам вышла далеко не молодая особь, а я, воспользовавшись идентификацией, нервно выматерился. Приближающаяся тварь имела девятнадцатый уровень и больше двух тысяч хп. Нас спасла предусмотрительность Тао. Приятельно стоял, чтобы мы подвесили сразу две сетки с камнями, на тот случай, если из пещер припрутся сразу несколько мобов. «Тао, только не промажь», — отправил я сообщение китайцу и покрепче перехватил рукоятку кирки. Стремительно приближающийся крысодлак разительно отличался от виденных ранее. Тварь была гораздо больше по размерам, ее тело покрыто длинной черной шерстью, хвост и когти поблескивали на солнце, словно были сделаны из металла, а выпирающие клыки оказались на порядок длиннее, чем у молодой особи. Но больше всего меня насторожила манера передвижения моба. Он не рвался к нам, сломя голову, как это делали мелкоуровневые крысодлаки я передвигался осторожно, тщательно осматривая местность вокруг. Рванув вперед, я занял позицию под валуном. Боюсь, что если не задержать моба на этом месте, он просто отскочит в сторону, и ловушка сработает вхолостую. «Куда тебе черти понесли?» — услышал я окрик эсты, но не остановился. Крыс от прыгнул, не сбавляя скорости. Это произошло столь стремительно, что среагировать у меня не было ни единого шанса, но именно в этот момент нога персонажа подломилась, И я завалился на землю, больно приложившись подбородком об острый камень. Тварь пролетела надо мной и приземлилась точно под нависающими сетками с булыжниками. тау не упустил момент и обрушил на моба каменный град. Крысодлака засыпала грудой булыжников, но полоска его хп просела лишь наполовину, и тварь довольно активно начала выбираться из-под завала. В этот момент с яростным воплем к мобу подлетела Эста и обрушила на голову удар острым концом кирки. Пробив череп, острие вошло сантиметров на двадцать, и ущелье огласил болезненный писк крысодлака. Явно прошел крит, но с нашим смехотворным уроном снести остатки ХП Эста не смогла, а ее оружие застряло в мобе. «Держи», — кинул я подруге свою нубскую кирку, которая так и валялась в инвентаре. «Бей тупым концом!» это буркнула что-то нечленораздельное, но я не расслышал, да и некогда было. Размахнувшись, ударил по спине моба и улыбнулся, когда высветилось сообщение о калечащей травме позвоночника. Я нашел слабое место крысодлака. Хотя если долбануть молотом по хребту, тут у любого существа начнутся проблемы. Допинать моба не составило труда. После перелома позвоночника он практически перестал шевелиться. «Крысодлак девятнадцатого уровня убит»,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 Вытерев выступивший на лбу виртуальный пот, поздравил я друзей сразу с двумя левелапами. «Охренеть, Джей! Это что сейчас было? Я думал, тебя сожрут!» Накинулась на меня девушка. «Повезло!» Состроив загадочно-мистическую физиономию, ответил я. «С некоторых пор я вообще стал очень удачливым». «Ты нам мне обо всех своих плюшках рассказал?» С подозрением прищурив глаза, спросила Эста. «Да как-то вылетела из головы», честно признался я. Перед самым вашим появлением отхватил достижение, и система наградила скрытым атрибутом удачи. Штука на самом деле крутая и полезная. Удача повышает шанс благоприятного исхода любого начинания. Твоя удача передалась и нам. Спустившись на землю, констатировал Тао. У меня дернулась рука, которая я держал узел веревки в тот момент, когда моб оказался под сетью. Я не верю в совпадение. А у меня каждый второй дар выдавал крит, признала Сеста. Описание у атрибута довольно мутное. Еще раз перечитав системное описание, проговорил я. «К демонам. Будем разбираться по ходу дела. Кто возьмется за разделку добычи?» Достав из инвентаря скорняцкий нож, обвел взглядом друзей. «Я могу», — вызвала Сеста. «Опыт есть». «У вас там в Рио что? Зверье расплодилось и захватило город?» Шутку спросил я. «Не тупи, Джей. Рио, это тебе не Москва с морозом и медведями. Я живу в тропиках». Джунгли уже давно поглотили весь город. Охота — это чуть ли не единственный способ заработать кредиты. Эста выхватила у меня из рук скорняцкий нож и довольно сноровисто начала снимать шкуру крысодлака. Ну а мы с Тао, загрузив камнями инвентари, принялись восстанавливать ловушку. Жилу я разбил с трех ударов, но приступать к следующей пока не решился. Слишком опасные твари здесь обитают. То ли удача помогла, то ли Эста и правда имела богатый опыт разделки тушь, но ремесленный навык она получила очень быстро. Она смогла извлечь кожу, пару клыков, один коготь и три килограмма мяса, но самый настоящий подарок нас ждал, когда я прикоснулся к мобу и пожелал собрать остатки лута. Название. Простая одноручная секира. Класс предмета. Обычный. Материалы. Железо низкого качества. Дерево низшего сорта. Зачарование. Ноль из одного. Руны. Нет. Тип урона. Режущий. Прочность предмета 50 из 50, вес 12 килограмм, урон 120-150, расход бодрости 15 единиц за удар. Можно поместить в инвентарь. Требования уровень 5, сила 10, выносливость 10, грузоподъемность 10, цена продажи 15 серебряных монет. Охренеть не встать. Дайте две. Прокомментировала событие Эста. чурмая моя. А характеристик хватит. Ухмыльнулся я и кинул в общий чат описание Секиры. «Еще пара таких мобов и хватит», — уверенно заявила Эста, нисколько не смутившись. «Чего встали? Работайте! Почему ловушки не восстановлены?» «И да, Джей, делай, что хочешь, но мне нужны нормальные инструменты. Я кое-как выдрала коготь и вышибла камнем зубы, но это извращение». «Учту», — начиная очередное восхождение загруженным камнями инвентарем, — ответил я. «Нет, надо срочно увеличивать количество слотов». С каждым днем нужного барахла будет становиться все больше, а тут еще и каждая единица руды занимает отдельную ячейку. Наверняка ведь есть способ оптимизировать инвентарь. Надо посоветоваться с Элли. Она должна быть в курсе. Во второй раз нас ждал Эпик Фейл. Удача не всесильна. Камнепад задел моба лишь по касательной и не причинил особого вреда. Воинственно несущуюся в атакуэсту, изрыгающую тонну проклятий на криворуких друзей, которые не могут активировать ловушку в нужное время, Мо подправил на точку респа с одного удара, а пока он жрал ее тело, я решил воспользоваться благороднейшей пиратской традицией — завязать бой и сбежать. Точнее, забраться наверх, к тау Немного грел душу тот факт, что из места рождения выпала карта атрибута «восприятие». Без нужных атрибутов нас порвут, словно котят. Наблюдая, как крысодлак пытается забраться на скалу, чтобы достать нас, сообщил я Тао. Предлагаю сменить тактику. Доберем экспы до пятого левела на мелких мобах и вернемся в поселок. Там основательно закупимся всем необходимым и договоримся с пегом об артефакте. В качестве платы предложим ему восприятие. Мне нужно несколько дней, чтобы спокойно долбить жилы. Тогда я обеспечу нас картами атрибутов. И тогда уже вернемся в ущелье для прокачки. «Годится», — кивнул Тао. «Джей, я тут подумал, что мне тоже нужно открыть ремесленный навык. Как ты думаешь, мы сможем организовать на базе небольшую кузницу? Руды у нас будет много, сдавать излишки слишком рискованно. Вот я и подумал, что могу заняться выплавкой металла а, возможно, и созданием нужных нам предметов». «Идея хорошая», — тут же оценил перспективу я. «Собирай информацию. Если в торговой лавке найдется все необходимое, замутим собственную кузницу». Тао удовлетворенно кивнул и замолчал. Моб внизу продолжал бесноваться и пока не думал сваливать у свояси, поэтому открыл таблицу статуса и решил разобраться с накопившимися очками характеристик. Я пока не стал распределять очки. Урон по месторождению у меня и так приличный, так что спешить с этим вопросом точно не стоит. Тень, как считаешь, распределить свободные очки сейчас или ждать, когда выбью профильные для мага атрибуты? Определенно копить, Джей. Дружелюбным и жизнерадостным тоном брошебеталый скин. Эти очки могут неплохо усилить нужные нам атрибуты. Только самые богатые и влиятельные игроки могут себе позволить увеличивать базу характеристик и повышать статус атрибутов за счет активации дополнительных карт. Тебе нужно быть очень осторожным, Джей. Если о твоем уникальном таланте узнают другие, то представят охрану и будут отбирать все карты. Я понимаю тень, но мне придется довериться пегу. Без глушилки мы далеко не уедем. А если попробуем заказать артефакт сами, то еще больше привлечем к себе внимание. Да и вряд ли такие заявки проходят мимо Гольта. Ты прав, Джей, но мне все равно тревожно. Тебе придется постоянно поддерживать интерес Пега, чтобы у него не возникло даже мысли тебя предать. предложи ему новые карты атрибутов с периодичностью раз в месяц и покрытие расходов на оплату артефакта. Уверена, такое сложное устройство стоит дорого. Пока он будет зависеть от тебя, сто раз подумает прежде чем на что-то решиться. Идея хорошая, но Пег показался мне человеком порядочным, может обидеться, что его тупо покупают. Тут нужно действовать более гибко. Например, предложить покупать излишки добытой руды по более выгодной цене. Так и нам будет польза. Таос может создавать различные сплавы, и артель Пега потянет кредит за артефакт. «В тебе умер великий дипломат», — пошутил Искин. «Нет, тень», — усмехнулся я. Если к людям относиться по-человечески, а не как к товару, то и они ответят взаимностью. Это правило работает далеко не всегда, но пока остаются нормальные люди, которые не предадут ради пары десятков тысяч кредитов, стоит крутиться и надеяться, что этот ад когда-нибудь закончится. Моб ушел, оповестил Тао. «Погнали к границе сектора», — скомандовал я. «Как раз Эста должна вскоре подтянуться. Сети оставь тут. У меня есть запасная. Вряд ли кто-то скоммуниздит». По недоуменному взгляду китайца я понял, что система перевела ему эту фразу дословно, и он понятия не имеет, что это должно значить, поэтому пришлось пояснять. «Не сопрут нашу веревку, в такие места ну бы не забредают, а опытным здесь делать нечего, да и копейки она стоит». «Хорошо живешь», — усмехнулся Тао. «Я его вот даже серебряк не могу ввести в игру». «Повезло в последнем поиске, нашел сохранный игровой ноут, у нас такие вещи в цене, а ты чем промышляешь?» В Шанхае много резерваций, издалека начал парень. Все более-менее ценное почистили задолго до моего появления. В основном мы таскаем металл. Небоскребы строили с качественной стали. Теневики готовы за нее платить, но добыть ее непросто. Толстые несущие балки очень сложно разрезать на части, причем без техники. Приходится делать куски маленькими, не более 30 или 40 килограмм. В общем, работа тяжелая, а платят за нее теневики хреново. «Да, это не по квартирам лазить в поисках электроники. В Шанхае выживать гораздо сложнее. Ты поэтому вызвался стать кузнецом. Разбираешься в металле?» «Угу», — буркнул Тао. «Много читал на эту тему. Знаю на память соотношение металлов в разных сплавах. Хочу попробовать воспроизвести. Может, чего и получится. Постараюсь обеспечить тебя всем необходимым», — пообещал я. «Давай на чистоту, Джей», — посерьезнил Тао. Не было ведь никакой бонусной локации. Из игры снять ограничения с аккаунта, который на аппаратном уровне блокирует капсулы, невозможно. Получить уникальную профу возможно, но не разблокировать получение класса умений и всего остального. Ты этого можешь не осознавать, но твое поведение изменилось. В глазах появилась твердость и уверенность, а обреченности, присущей всем рабам, стало гораздо меньше. Изменилась даже манера речи. С тобой что-то случилось в реале что-то глобальное, дарующее надежду. Скорее всего, это как-то связано с Виртом, иначе тебя бы здесь уже не было. Мы едва знакомы, я понимаю, почему ты не говоришь нам всей правды. Сейчас это незачем. Я не требую от тебя ответов прямо сейчас, и больше первым не подниму этой темы. Я буду помогать по мере сил, но обещай, что если появится возможность помочь нам, ты это сделаешь. И под словом «нам» я подразумеваю всех людей. Вместо ответа я просто кивнул. Тао чертовски проницательный человек, и косить под дурачка точно не стоит. Китаец удовлетворился моим кивком, и остаток пути прошел в тишине. «Умный парень, далеко пойдет», — произнесла тень. «Повезло тебе с друзьями. Кстати, в этом сайбермире можно передавать свободные очки атрибутов. Вот почему дарканцы уменьшили бонус за лавлаб до минимума, а остальные поступают в копилку, ну или продаются другим игрокам». «А какой в этом смысл?» — удивился я. Можно же надевать кучу твинков и грести золото лопатой. Твинг — второстепенный, не основной персонаж на одном аккаунте. и не Эджей, в таких мирах, как правило, можно создать только одного чара. Чар — персонаж. Этим они интересны. За развитие сам виноват. Так кто же тогда согласится продавать свободные очки? Тут все просто, Джей. Тот, кому нужны деньги. Что-то не сходится. Как тогда соблюдать баланс, ведь можно скупить тысячи очков и в одиночку крушить рейдбоссов? Скорее всего, есть ограничитель. Самый распространенный, одно дополнительное очко на уровень. Ты намекаешь, что я могу поделиться очками с друзьями, чтобы они прокачали нужные характеристики и смогли пользоваться предметами? Да, Джей, на данный момент это будет оптимальным решением, а потом, когда прокачают атрибуты своими силами или получат новые уровни, они их тебе вернут. «Спасибо за идею. Надо будет им предложить». «Слушай, если нам все же удастся удаленно взломать их аккаунты. Система вернет им украденные очки?» «Не могу знать, Джей. В моей базе данных нет подобных прецедентов». Из-за камней показалась фигура Эсты. Девушка бежала в легком темпе с двумя булыжниками в руках. Похоже, она всерьез решила прокачать характеристики, чтобы соответствовать требованиям секира «Как там поживает Гольд?» Не выдержав, все же задал вопрос я. «Кофе попивает и лыбится, скотина рогатая». Раздраженно ответила Эста. «Про тебя спрашивал. Хочу посмотреть на его рожу, когда мы сдадим норму. Но тебе придется разок умереть, иначе будет слишком подозрительно». «Ты права. Нужно потешить самолюбие этого быка. Иначе он придумает другой способ подкинуть нам проблем». В связи с разницей во времени нашей артели, выдали задание не на смену, а на сутки. Обратный отчет начался, как только мы образовали группу. Прошло уже девять часов. Предлагаю сдавать по несколько кусков руды после каждой смерти, чтобы Гольд видел, что мы пытаемся выполнить норму. Когда останется минут десять, докинем остаток. Мы уже подготовили ловушку. Работаем по старой схеме, пока не набьем каждому пятый левел. Потом уходим на закупки. Мне не хватит характеристик, признала Сеста. Не успокоюсь, пока не заполучу ту секиру. Я тебе одолжу, пообещал я. В этом мире можно передавать, ну или продавать свободные очки атрибутов. Я собираюсь качать мага и не вкладывать в непрофильные характеристики. Ты за каждый левел мне дают не по одному, а по пять. Отдашь, когда сможешь. Сочтемся. Кровожадно, потирая руки, отмахнула Сеста. Тащи первого моба. Мне нужно выпустить пар. Кровожадная ты, усмехнулся я. Уж какая есть. Мы провозились три часа, причем больше всего времени уходило на разделку туши мелкоуровневые мобы не доставляли особых проблем и всегда действовали шаблонно, но вот опыта за них давали мало, а если учитывать, что его еще и приходилось делить на троих, то вообще крохи. Я почти не участвовал в драке. До пятого левела мне не хватало всего 117 единиц, так что я без особого напряга добрал их за счет поступлений после общей победы группы. Тот факт, что я агрил моба на себя, сыграл мне в плюс, и на мою долю выходило примерно 15% от общего опыта. Другого лута не было. Видимо, шанс дропа шмотки или колечко атрибута из этих тварей настолько низкий, что не справляется даже моя удача. Спустя 10 небольшим часов случилось событие, которого я ждал давно. Система начислила мне три сайберкристалла, положенных за каждый парсек онлайн. Я еще несколько раз активировал поиск, но обнаружить месторождение сайбер-кристаллов так и не смог. Без атрибута восприятия сделать это крайне сложно. Кристаллы не занимали отдельную ячейку инвентаря. Информация о наличии этого ресурса отображалась во вкладке с описанием импланта. Хм, интересно, а положенные за онлайн-кристаллы рабов тоже загребают себе теневики? Надо будет поинтересоваться у Искина. но ну, пока активирую-ка я программу совершенства Надеюсь, что за две недели вирта программа хорошенько поработает с моим телом. Хрен с ними, с 14 кристаллами. Найду еще. Тень оказалась права и насчет профессионального опыта. После повышения ранга рудокопа мне стали давать уже не по 5 единиц за малую жилу, а по 2. Чувствую, что при переходе на третий ранг поступление сократится еще больше. Теперь я понимаю игроков высших. Кому охота годами качать добывающую профу, с весьма сомнительными перспективами на профит. За левел дают всего два свободных очка атрибутов, одно из которых при желании можно купить. Профессиональный опыт набирается медленно, скиллы можно использовать только для добычи. Продать ресурс, так гораздо выгоднее выбить из моба шмотку и загнать ее торговцам. Реальная выгода появится лишь на высоком ранге, когда появится возможность добывать золото мифрил и другие редкие металлы. Вот и непопулярные добывающие профессии. Хотя потребность в редких ресурсах, скорее всего, колоссальная. За три часа разбил 15 жил. Выпало 80 кусков руды, 10 мутных турмалинов и еще две карты атрибутов на ловкость и мудрость. Если сдать самоцветы, то это еще плюс 50 кусков. За три часа, не особо напрягаясь, я выполнил половину нормы. Это с учетом того, что большую часть времени мы подкалывали эсту, когда та, теряясь разделывала туши мобов. С артефактом я набью необходимые 250 кусков за час. Турмалины решили пока оставить себе. Тао хочет попробовать познать ремесло ювелира. Не мои слова, цитирую китайца. Все же наши культуры сильно отличаются. Хотя какая к демонам культура в нашем рабском мире? Так, нахватались поверхностных знаний из книжек. Хозяева не дают в открытый убивать друг друга, и на том спасибо. Что начнется в резервациях, если правила теневиков перестанут работать, боюсь даже представить. Анархия и произвол. Кто сильнее, тот и прав. Очень хочу ошибаться, но мой небогатый жизненный опыт подсказывает, что так все и будет. Особенно если на Земле много таких озлобленных придурков, как Трей. Атрибут ловкость пока приберегли для торговли с пегом. Хрен его знает, что ему подойдет больше. А вот мудрость я изучил, сделав первый шажок к обретению магического класса. Карта атрибута «Мудрость» позволяет игроку открыть для своего персонажа соответствующий атрибут. Мудрость — базовый атрибут в мире Эстере. От числового значения атрибута зависит количество магической энергии вашего персонажа, скорость ее регенерации, ряд других параметров, влияющих на игровой процесс. Пояснение, магическая энергия, мана — Это динамический показатель, который не привязан к одной лишь мудрости, а зависит от индивидуального набора атрибутов, навыков и умений игрока. Цена продажи — 840 золотых. Мудрость — 4, 0% прогресса атрибута, плюс 40 к мани. Да, мало книжек читал, да мудрецам недалеко. Попытался пошутить я, обращаясь к тени. Не будь столь наивенжей, если бы мудрость исчислялась количеством прочитанных книг, то во Вселенной жили бы одни мудрецы. А от чего тогда она зависит, заинтересовался я. От общего уровня развития цивилизации, в которой растет индивид. Чем выше этот показатель, тем больше разумный узнает о процессе взросления. Накопленный опыт поколений преобразуется в общую мудрость цивилизации, и у некоторых, тень выделила слово некоторых, более высокой тональностью голоса, особо старательных в учебе индивидов ведет к повышению интеллекта. Эти показатели связаны. «Схреново же на Земле обстоят дела, если система начислила мне жалкую четверку». Пробурчал я, глядя как Эста, довольно сноровисто машет секирой. «Ваша цивилизация была фактически уничтожена, Джей», — грустно проговорила тень. «Вам придется начинать практически с самого начала, но благодаря подключению к сайберпространству вы сможете довольно быстро восстановить утраченное, а потом и приумножить знания. Все в ваших руках, нет предела совершенствованию». Я так понимаю, это постулат предтечь. Да, Джей, это жизненная кредо моих создателей. Слушай, а если я повышу базовый показатель мудрости в игре, это отразится на моей черепушке в реале? Хорошая шутка, Джей. Заливисто расхохоталась тень. Никакая циферка в таблице статуса игрового персонажа не сделает тебя мудрее, сильнее или умнее. Все сам, Джей. Для этого у тебя есть голова на плечах. Спасибо за науку, учитель, буркнул я. «Всегда рада помочь, ученик». «Эста, хватит уже строить из себя великого воина. До этого звания тебе еще расти и расти. Отправляй меня на точку респа. Без телосложения сложусь от одного удара. Не хочу, чтобы меня жрали крысы-мутанты. Встречаемся на этом месте через два часа. Купите все по списку, а я пока переговорю с Пегом». «Желание лидера для меня закон», — кровожадно улыбнулась Эста. Взмах секиры, темнота. «Ты умер, Джей». Возрождение на точке привязки через 3, 2, 1.